Глава 43. Незваные гости Сплюнув на холодный пол пещеры, Эдван вытер рукавом кровь с лица и посмотрел на противника. Тот полулежал, присыпанный камнями атры, которые вывалились из стены после того, как он крепко в нее впечатался. Из разбитого носа соперника так же, как и у Лаута, стекала тонкая струйка крови, а на теле виднелось множество синяков. Шумно вздохнув, Эдван рывком поднялся на ноги и тут же скривился, невольно ощупав левый бок. Огромный синяк от пропущенного удара давал о себе знать. В этом спарринге они не уклонялись. Как и в десяти предыдущих. Все удары нужно было либо жестко блокировать либо просто пропустить, как Эдван и делал, а необходимость сражаться против контракта земли и дополнительной защиты, которую тот давал, лишь заставляла его биться на пределе своих возможностей. В таком противостоянии он проигрывал 6 боев из 10. Иногда ему удавалось свести все в ничью, как, например, получилось сейчас. Эдван сумел разрушить каменную броню и достал Мариса ударом по печени, получив при этом кулаком по лицу. Тяжело дыша, бойцы рухнули на холодный камень, а пещера содрогнулась от мощного хлопка, и их обоих обдало порывом ледяного ветра. «Хвала Творцу!» — прохрипел Марис. «Гонг!» «Ага!» — поддакнул Лаут, и дрожащей рукой нанес себе на руку слово жизни. Тренировка выжила из него почти все соки. Парень прикрыл глаза и позволил себе немного расслабиться. «Я понял, почему мы не уклоняемся», — сказал вдруг Марис после нескольких минут молчания. «Так тело быстрее привыкает к новым силам. Намного быстрее обычного». «Да, помогает освоиться с новым рангом», — вяло подтвердил Эдван его догадки. «Но главная цель этой тренировки в укреплении тела ударами и огромным объемом матры. Мышцы и кости должны стать плотнее и прочнее». «Мы подошли к стене десятого ранга». «В стене? О чем ты?» Лаут позволил себе тяжело вздохнуть. Он и забыл, что в городе этой темой практически не интересовались. «Если коротко, то дело в том, что путь от первого до двенадцатого ранга не непрямой. На нем есть препятствия, которые затрудняют развитие. Чем хуже сосуд души, тем сильнее они мешают». «Так что ты с зеленым мог бы даже не обратить на них внимания, разве что на последнее?» «Хм...» Марис задумался. «Попробую угадать. Говоришь про ранки, которые дались сложнее прочих, да? Хм... Четвертый и седьмой?» Спросил он и, получив утвердительное мучание, в ответ довольно ухмыльнулся. «А последняя стена, значит, будет на двенадцатом?» «Верно...» Можно сказать, что переход на вторую ступень и есть огромная стена, разделяющая пруд и колодец. Но сейчас нам нужно взобраться хотя бы на десятый ранг. Благородный снова хмыкнул. Эдван кряхтя поднялся на ноги и, широко зевнув, побрел собирать опавшие со стен камни атры. Свой десятый ранг он планировал взять при помощи сферы концентрации, точно так же, как и седьмой. Парень украдкой взглянул на закупоренный каменной стеной выход и невольно заулыбался. Без нее их шумные тренировки и громкие разговоры легко бы услышали даже в другом конце пещеры. Но так... Так он сильно сомневался, что хоть какой-то звук вообще достигал правого прохода. А даже если и доходил, должен был звучать настолько тихо, что возможному слушателю оставалось списать все на таинственные аномалии древней пещеры. При мысли о взрывах Лаут покосился на темную арку и усмехнулся. Воистину, человек способен привыкнуть ко всему. Вот и они с Марисом за прошедших шесть дней успели привыкнуть к этому странному строению. Клубящаяся тьма внутри больше не вызывала священного ужаса, а хлопки и грохот не пугали, и даже порывы пробирающего до костей ветра уже не доставляли таких неприятных ощущений. Что же до самой арки, то здесь имелись некоторые подвижки. Слова Творца, которые сияли белым светом на древнем строении, были Эдвину неизвестны. Единственное, что удалось понять, так это причину, по которой происходили все эти чудовищные взрывы. Она оказалась до смешного простой. В длинную цепь древних знаков закралась ошибка. Из-за трещины, пробежавшей по камню на правом краю арки, Связующий символ в виде волнистой линии, соединяющей два слова Творца, оказался разорван. И из-за небольшой ошибки смысл неуловимо изменился, отчего вся невероятная конструкция перестала работать по изначальному замыслу. Насколько Лаут мог догадываться, арка служила проходом. Куда конкретно — неизвестно. Скорее всего, еще дальше, вглубь пещеры. Но о том, чтобы попытаться разузнать об этом побольше или даже попробовать восстановить связующий символ, не могло быть и речи. Совать руки в невероятно мощную древнюю запись, смысл которой оставался неясным, парень откровенно побаивался. В конце концов, как он может быть уверен в том, что эта штука не обрушит гору, если вдруг заработает после стольких лет простоя, или что она хотя бы не взорвется? Сбросив собранные камни-атры в кучу около небольшого подземного источника, который служил для парней запасом воды, Эдван смыл с лица засохшую кровь и направился обратно к своему любимому месту — небольшому гладкому булыжнику, что лежал неподалеку от входа в эту просторную пещеру. После того, как парень очистил его от вездесущих мелких кристаллов, сидеть на нем стало невероятно удобно. Устроившись там... Парень встретился взглядом с благородным, который тоже решил продолжить тренировку, правда, не медитацией, а очередной попыткой улучшить контроль над контрактом земли. При мысли о контракте Эдван невольно покосился на черное пятно сажи, оставшееся на полу пещеры, неподалеку от его любимого места. Тяжело вздохнув, Лауд закрыл глаза и попытался отогнать от себя грустные мысли. Но они, к сожалению, не собирались никуда уходить. А все дело в том, что шесть дней, совместно проведенных в этой древней пещере, позволили им узнать друг друга получше. В конце концов, жажда общения не чужда ни одному человеческому существу, и ребята не стали исключением. Они говорили друг с другом, говорили много и на самые разные темы. Но в основном все таки об Атре. Марис делился теми знаниями, что передали ему наставники в городе, а Эдван рассказывал ему свою точку зрения на те же вещи. Не обошли они стороной также и тему жизни в городе, на почве которой даже несколько раз чуть не подрались, когда Лаут прохаживался по деянием семьи собеседника. Но в конце концов парни сошлись на том, что идея кланов по удержанию контрактов крайне глупа и лишь ограничивает военный потенциал всего города. После этого памятного разговора, который случился примерно на четвертый день их проживания в глубине пещер под башней, Благородный сам предложил Эдвану секрет контракта. Лаут, который втайне ждал этого довольно давно, разумеется, несказанно обрадовался открывшейся возможности. Подготовка к ритуалу не заняла в тот день много времени. Марис нашел ровную и, что самое главное, более-менее чистую поверхность на полу пещеры написал несколько замысловатых иероглифов, чем-то похожих на помесь магических знаков и слов Творца, вроде тех, которые сам Лаут использовал в сфере концентрации Атры, после чего вывел в середине слова пламени и велел Эдвану сесть туда, предварительно обнажив торс. Когда парень послушался, Благородный нанес тому на спину еще несколько символов, очертил круг и велел подать Атру в рисунок. Стоило энергии лишь коснуться написанных кровью и атрой светящихся линий, как земля под Эдваном мгновенно вспыхнула, превратившись в огромный костер. С появлением огня на плечи парня словно свалилась гора. Он почувствовал себя невероятно маленьким, словно песчинка на дне реки, где валялись тысячи точно таких же. Это было крайне чуждое, пугающее и в то же время невероятное ощущение. Словно на какой-то миг он сумел прочувствовать всю величину этого мира. И в то же мгновение затылком юноша ощутил чей-то тяжелый взгляд. Жар нарастал, сосуд души словно сдавили тисками, сердце билось все быстрее и быстрее, а ощущение чужого взгляда никуда не пропадало. Его изучали. Пристально и вдумчиво. Так продолжалось несколько минут, и они показались Лауту самыми долгими в его жизни. Парню чудилось, будто его сосуд души и вся атра внутри обернулись всепрожигающим пламенем. Настолько невыносимым стал этот чудовищный жар. Через несколько мгновений Эдван дошел до своего предела, когда он уже был буквально в шаге от того, чтобы потерять сознание от боли. И тогда ощущение взгляда исчезло а вместе с ним и пламя, и жар, и боль, оставив после себя лишь круг сажи на земле. Марис сочувственно похлопал Эдвана по плечу, а Лауту в тот момент захотелось завыть вместе с шакалами на проклятое черное небо, или хотя бы на темноту в глубине арки. Настолько ему было обидно от этой неудачи. Проклятый хранитель огня отверг его. просто. Проигнорировал просьбу. Посмотрел и исчез. Просто пожадничал, сволочь такая, первый его побери. Мысленно злился Лаут и ничего не мог с собой поделать. Умом-то он понимал, что это, скорее всего, не так. Но совладать со своими чувствами был не в силах. На фоне этих переживаний он даже не думал о том, чтобы попытаться заключить новый контракт в ближайшее время серьезно опасаясь, как бы его обида не повлияла на новую попытку. Рисковать почем зря он не хотел, и Марис его в этом полностью поддерживал. Вздохнув, Лаут глубже погрузился в медитацию, прогоняя посторонние мысли. Тягучая, тяжелая атра пещеры потянулась к нему со всех сторон и начала наполнять. «Девять колец», легонько пульсировали на желтом сосуде, заставляя поступающую из внешнего мира энергию вливаться в стенки, укрепляя его. По прикидкам Эдвана, десятого ранга он сумеет достичь уже через несколько дней. Благодаря давлению, которое энергия подземелья оказывала на них каждую секунду, тело привыкало к новому рангу намного быстрее обычного, а из-за обилия камней Атры вокруг можно было не беспокоиться о ресурсах для сферы концентрации. Развитие в таких условиях ускорялось в десятки раз. Так, в молчании, прошло около двух часов. Громкий хлопок со стороны арки разорвал повисшую тишину, окатив парней уже привычной волной ледяного ветра. Марис споежился и потерял концентрацию. Комок земли? который он до этого старательно превращал в длинный тонкий столбик при помощи контракта, задрожал и осыпался комками грязи. Парень взглянул на Лаута, который от порыва ветра даже не шелохнулся и приспокойно продолжал медитировать с видом самого безмятежного человека в мире. Покачав головой, благородный взглянул в сторону закупоренного прохода и невольно вздохнул. Голову в который раз за последние несколько дней посетил невероятно важный вопрос. «Что случилось с шакалом? Ушел ли он? Или Яго с дружками каким-то чудом сумели убить тварь и теперь считают их мертвыми? А если так, то как они объяснят столь долгое свое отсутствие, когда решат, наконец, выйти наружу?» «А что, если шакал успел сожрать еще кого-то, и его не нашли?» Пронеслась в голове парня неожиданная мысль. По спине Мариса пробежали мурашки. Ведь если они вдруг объявятся целые после смерти тех, кого за ними послали, гнева Яго будет не избежать. А гиганта Марис боялся не на шутку. Слова Лаута о том, что после 12 ранга никакие изгнанники им не будут страшны, особого доверия у благородного не вызывали. В конце концов, с того дня, когда Яго чуть не сломал ему шею, прошло совсем немного времени. Память еще была свежа. Светало, прохладный ветерок с ледяного пика шуршал листвой небольших деревьев у подножья плеши. Ло стоял неподвижно, словно огромная каменная статуя под сенью листвы, где покоилось то, что осталось от его брата. На могучем предплечье еще виднелись красноватые следы от зубов шакала, которому Ло собственноручно разорвал морду надвое. Тварь сопротивлялась отчаянно извивалась, царапалась, изо всех сил сжимала челюсти так сильно, что даже умудрилась оттяпать мужчине мизинец. Однако это ее не спасло от ярости воина. Да и потеря пальца его, по правде сказать, в тот момент совершенно не волновала. Как, впрочем, и сейчас. Она не могла сравниться с потерей родного человека, пусть самовлюбленного, слабого и бестолкового, но все же родного младшего брата. Рядом с могилой Кайна на импровизированном кладбище под небольшим деревцем установили еще три надгробия в виде простых палок с табличками, сделанных на скорую руку. На них Пин криво и с ошибками нацарапал имена тех, кто остался навечно в этой проклятой пещере. Ишмыр, Морто, Этон, Лут, Шоха, Муки. По ним никто особо не грустил. Эти доски сделали по традиции. Как всегда. Из-за этого мерзкого ритуала Ло даже злился на Яга, ведь уже через несколько дней, когда сюда вновь нагрянут твари, эти хлипкие надгробия окажутся растоптаны и смяты под их лапами. Такой судьбы памяти о собственном брате мужчине, конечно же, не хотелось. Будь его воля, он бы вообще соорудил надгробие из камня где-нибудь в подвале. Обернувшись к башне, Ло взглянул на тонкие окошки второго этажа. Их осталось всего восемь человек. Всего лишь восемь изгнанников. Так что скоро самим придется в пещеру за камнями лазить. Порыв холодного ветра погладил мужчину по лысине. Скрипнула входная дверь, на пороге появился пин. Он потянулся с широким зевком, но вдруг замер и весь сжался, так и не закончив начатое а когда развернулся кло и, махнув тому рукой, припустил обратно в башню, мужчина сурово нахмурился. «Только этих ублюдков нам тут не хватало», прорычал он и, взглянув еще разок на могилу брата, поспешил обратно. В голове его при этом витали невеселые мысли, ведь поведение старика могло означать лишь одно – делегация из города на подходе. И в этот раз она настоящая. Добравшись до ворот, мужчина скрылся за дверью и осторожно высунул голову наружу, чтобы посмотреть, где это пин углядел незваных гостей. Несколько долгих секунд мужчина вглядывался в подножье ледяного пика, пытаясь найти там хоть кого-нибудь, пока его взгляд не зацепился за довольно крупную группу людей, что направлялось к их башне со стороны ручья и туманной чащи. Похоже, эти шли по опушке. Совсем безголовые. Подумал Ло и, прищурившись, попытался разглядеть толпу внимательнее, но поскольку те были все еще довольно далеко, не преуспел и скрылся в башне. Через несколько мгновений после ухода здоровяка в зарослях густого кустарника, что в изобилии рос на склоне Плеши, началось небольшое шевеление, практически незаметное, настолько, что его легко можно было спутать с шелстями ветерка, который все еще продолжал шуршать кронами деревьев в округе. Отодвинув пальцами несколько веток, неизвестный выглянул наружу и внимательно осмотрел окрестности. Без всякого интереса он оглядел башню и совсем не обратил внимания на движение в окошке третьего этажа. Однако стоило ему заметить приближающийся отряд, как он тут же покинул кусты и, нырнув в заросли высокой травы, помчался в сторону туманной чащи, старательно прижимая к земле непослушный хвост, который то и дело норовил своим движением выдать его местоположение. А в башне меж тем все готовились к очередной встрече городских поберушек, как изгнанники между собой называли солдат. Яго с сильнейшими засели на третьем этаже. Оставшиеся мужики притаились за воротами, а Пин, получив от главаря мешок с камнями, вышел наружу. Все же встречать городских было его почетной обязанностью вот уже много месяцев. Остановившись в десятке шагов от тяжелых створок, Пин нервно сглотнул, взглянув на приближающийся отряд. Тот казался ему крайне странным. По обычаю, к ним всегда посылали самый простой патруль, десяток солдат со старшим во главе. Иногда воинов трепали твари, и до башни добиралась лишь часть, а иногда и вовсе никто не приходил, и о пропаже они узнавали от следующего отряда. Однако еще ни разу на памяти изгнанника к обители отверженных не посылали 30 копий с телегой. А когда зоркий глаз мужичка разглядел среди солдат пятерых воинов в черных одеждах с характерными белыми отметинами, У него ощутимо засосала под ложечкой и сильно захотелось убраться куда подальше. Однако он остался на месте и, нервно теребя конец длинной рубахи, продолжал наблюдать за неумолимым приближением врага. Когда незваные гости подошли к подножью Плеши, и кривизна холма скрыла их из вида, изгнанник развернулся к товарищу и велел тому предупредить Ягу. «Многомудрый глава башни!» Всегда говорил, что легко сумеет защитить своих людей от городских слабаков. Что ж, час пробил. Через несколько минут напряженного ожидания солдаты добрались до цели. Во главе отряда двигались бойцы когтя, одним своим видом вызывая у Пина давно позабытый страх. Впереди всех шел лохматый здоровяк с раскосыми глазами, судя по всему, предводитель. На правом плече у него виднелось три белые полосы. Сразу за ним следовали двое крепко сбитых лысых бойцов, по одному виду которых можно было безошибочно угадать, что они, как и главный, принадлежат к семье Джоу. Последними были смуглый мужчина в красной рубахе, ворот которой виднелся из-под боевых одежд, и высокая блондинка с лошадиным, по мнению Пина, лицом. В них мужичок безошибочно узнал представителей двух других кланов-основателей, И с трудом сдержался, чтобы не зарычать от бессильной злобы. Как и все остальные изгнанники, он всем сердцем ненавидел благородных ублюдков. Ненавидел? И боялся до дрожи. Ведь стоило любому из этой пятерки лишь захотеть, и они запросто лишатся жизни. И Яго просто не успеет помочь. Даже проклятый отброс изгнанник не вызывал у Пина таких сильных чувств, как бойцы Когтя. Но он, как опытный встречающий, не позволил ни одной эмоции проявиться на лице. Вместо этого старик растянул потрескавшиеся губы в самой услужливой улыбке, какую только был способен выдать, и низко поклонился, всем сердцем надеясь увидеть на их мерзких лицах ужас, когда Ягу начнет жрать их одного за другим. «Добро пожаловать в башню отверженных, благородные гости! Мы ждали вас с нетерпением». Смей надеяться, дорога ваша прошла спокойно, и твари вас не беспокоили. Прикажете вынести камни, уважаемые господа?» Однако ни лохматый здоровяк, ни другие бойцы когтя не обратили на слова Пина никакого внимания, словно его и вовсе не существовало. Только девушка из клана Лин позволила себе презрительно хмыкнуть в ответ на это длинное приветствие. Пока изгнанник распинался... Предводитель отряда преспокойно рассматривал башню, в обсуждая что-то с двумя воинами, что шли подле него. Солдаты за спинами бойцов когтя сохраняли молчание с легкой брезгливостью, разглядывая изгнанников. Пока благородные господа намеренно игнорировали пина во все глаза, разглядывая старую башню, мужчина решил взять инициативу в свои руки. Он послал за камнями. Приказ был исполнен чуть ли не молниеносно и уже совсем скоро мужчина протягивал предводителю отряда мешок, собранный специально для гостей из города по приказу Ягу. За ним столпились четверо других изгнанников, до этого прятавшихся за воротами. Лохматый, смирил Пина презрительным взглядом, неопределенно дернул щекой и, кивнув каким-то своим мыслям, передал груз ближайшему солдату. «Господин...» «Будет ли мне позволено узнать, отчего вы прибыли в таком количестве и... простите за излишнюю дерзость, на. Но... Закончить фразу Пин так и не сумел. В воздухе мелькнула тень, и худосочный изгнанник рухнул на землю, словно подкошенный. Раскрыв рот в беззвучном крике, он схватился за раненую голову с трудом, сдерживая рвущийся наружу стон. «Дерзишь, чернь!» Пробасил мужчина, плюнув прямо в корчащегося на земле мужичка. «А вы чего замерли? На колени!» Лишь только это слово сорвалось с губ благородного воина, как все четверо послушно выполнили приказ и уткнулись лбами в землю. Несмотря на всю ненависть, которую они испытывали, получить по голове или, еще хуже, лишиться жизни, никому из них не хотелось. Такова уже была их роль встречать незваных гостей. Им нужно было делать все, чтобы спроводить их отсюда как можно скорее». Благородный же, увидев согнутые спины, довольно хмыкнул и, развернувшись к отряду, жестом отдал короткий приказ. Уже через несколько секунд башня была полностью окружена солдатами гарнизона, бойцы когти остались на месте, а пин все так же валялся на земле, подвывая от боли. «Так-то лучше». «Отбросы должны знать свое место. Что же касается ваших вопросов, то наш великий глава решил, что город больше не будет кормить предателей просто так. Отныне эта башня принадлежит нам, и в ваши жалкие жизни тоже», бесстрастно сказал мужчина, при этом покосившись на вход. Бойцы когтя за его спиной чуть подобрались, словно ожидая чего-то. В этот момент ворота вздрогнули, и медленно отворились, выпуская наружу невероятных размеров человека, если это звероподобное существо еще можно было так назвать. Увидев, как настоящая живая гора протискивается сквозь створки, солдаты начали переговариваться, а бойцы у входа невольно отступили на пару шагов. Все, кроме их предводителя, который так и остался на месте, не выказав ни капли удивления. Он смерил гиганта презрительным взглядом с ног до головы, отметив про себя ножный с клинком, и даже не удостоил внимания здоровяков, вышедших наружу следом за хозяином башни. «Встаньте, ребята!» Улыбаясь в своей привычной манере, пробосил Яго, не отрывая при этом злобного взгляда от главы отряда. «Нечего присмыкаться перед отбросами!» «Надо же!» протянул лохматый, отстранённо наблюдая за тем, как изгнанники медленно поднимаются на ноги и прячутся за своего защитника. «Яго Фанг и Ширк Хао, а вас хорошо разнесло с нашей последней встречи». Аро! прошипел Ширк. Яго сделал вид, что пропустил эти слова мимо ушей, а Ло, который стоял по правую руку от гиганта, бросил на своего предводителя полный непонимание взгляд. Знаком с этим существом, скрывая смешок, спросила единственная девушка. Дезертир и предатель, сквозь зубы выдал короткую характеристику Ааро, не вдаваясь в подробности. Так значит, город решил нарушить уговор, поинтересовался Яга с улыбкой, что больше напоминало звериный оскал. Он стоял с виду расслабленно, Но одного лишь то, на котором он произнес эту фразу, хватило, чтобы заставить бойцов когтя за спиной Аро подобраться. Сам Аро при этом сохранял внешнюю невозмутимость. Лишь поудобнее перехватил копье, на которое опирался. Уговор, это была лишь прихоть прошлого главы, фыркнул лохматый. У бойца из клана Морето дернулась щека. Нынешний глава куда мудрее. «Он не станет с вами церемониться!» «Пришло время отрабатывать грехи трудом на благо города», — сказал он и недобро усмехнулся. «Пока не сдохните от голода и изнеможения!» «Нас это не устраивает», — спокойно сказал Ягу. Улыбка на его лице начала медленно меркнуть, а брови также медленно поползли к переносице. «Отбросов не спрашивают», — презрительно процедил Ару. «Особенно таких, как ты. Не забыл еще, каковы мои сапоги на вкус, а? Я!» Закончить фразу лохматый не успел, вынужденный резко отпрыгнуть назад, ведь буквально через мгновение в том месте, где находилась его голова, просвистел клинок. Могучий порыв ветра, возникший от броска ягу и его удара клинком, всколыхнул волосы бойцов когтя. Девушка из клана Лин невольно сглотнула. Она, замешкавшись буквально на долю мгновения, чуть не лишилась головы. Такой прыти от ходячей горы она, естественно, не ожидала. «А ты осмелел», — хмыкнул Ару, внимательно глядя на меч в руке врага. «Даю последний шанс. Если хорошенько попросишь...» «Захлопнись!» — жутким оскалом проговорил Яго, кровожадно облизнувшись. «Сегодня вы все сдохнете!» И бросился прямо на Ару, обрушив на него один из самых своих сильных ударов. Вздрогнула земля, но проклятый благородный лишь снисходительно усмехнулся, успев уклониться от мощной атаки. Он дал знак обычным солдатам не вмешиваться, а бойцам из клана Джоу охранять. Ширг, ринувшись в бой следом за предводителем, связал дракой смуглого, не позволяя ему влезть в битву Ягу. Хозяин башни отверженных сражался подобно огромному дикому зверю, Совершенно неспособный ощущать чужую силу, он был полностью уверен в собственном превосходстве. Однако, подобно дикому зверю, ведомой уверенностью и жаждой крови, он оказался загнан в ловушку. Ноги гиганта вязли в грязи, острейшие каменные шипы вздымались перед его носом, норовя пронзить насквозь, но он вновь и вновь бросался на ухмыляющегося аро с упорством Шрии, веря, что вот-вот загонит врага в ловушку. С безумным грохотом Яго разрушал каменные преграды, размахивал мечом, силясь достать благородного, который уходил от каждой атаки в самый последний момент. Чем дольше длилось сражение, тем сильнее ярился гигант. Его удары становились свирепее, разрушительнее. Он даже лишил врага оружия, срубив мечом наконечник копья Аро. Победа была так близка. Так думал Яго пока благородному не надоело играться с бывшим врагом. И вот тело Аро покрылось гладким угольно-черным камнем. Прямо перед гигантом из земли вырвался огромный шип, что метил ему прямиком в сердце. Раздался грохот. Яго легко разрушил эту жалкую потугу одним мощным ударом, но драгоценное время было потеряно. Справа мелькнула еле заметная тень, и в следующую секунду тело Яго пронзило вспышкой боли, огромную тушу подбросило на добрых три шага в воздух, земля под ним разверзлась, и Яго Фанг, подобно загнанному чудищу, рухнул в приготовленную для него яму. Аро хлопнул в ладоши, и грунт сомкнулся над головой гиганта, который еще целую минуту изо всех сил пытался сопротивляться, но, увы противопоставить хоть что-нибудь бойцу когтя не мог. Лох хрипло дышал, зажимая рваную рану на левом боку. Он уже успел десять раз пожалеть, что избрал своим противникам единственную здесь девушку. Ее копье только что едва не оборвало его жизнь. Мужчина невольно покосился на обломок собственного оружия, которое до сих пор сжимал в руке и прошипел сквозь зубы ругательства. С каждой секундой, проведенной им на поле боя, Ло все сильнее и сильнее осознавал ту непреодолимую пропасть, которая лежала между ним и проклятой блондинкой. Пусть в физической силе и скорости он еще мог ей что-то противопоставить, но на этом козыри Лои и заканчивались. Боевое мастерство противницы оказалось на голову выше. Уже через минуту их боя она... Одним мощным ударом копья переломила его оружие и теперь лишь гоняло по полю боя, заставляя проявлять чудеса изворотливости, чтобы не получить лишнюю дырку в теле. За весь их бой он не сумел нанести ей ни одного удара. Ло бросил быстрый взгляд за спину блондинки, туда, где сражались остальные, и сердце его пропустило удар, когда на глазах Лысого, Яго, которого он считал непобедимым воином, оказался повержен. Ширг еще трепыхался, но против контракта огня у него не было шансов. После увиденного из зло словно вынули стержень. Желание сражаться, которое и так таяло в нем с каждой секундой, угасло окончательно. Ло не хотел умирать, но издаваться на милость благородных ублюдков не желал, ведь жизнь в плену у победителей представлялась ему хуже смерти. Воспоминания об издевательствах и унижениях, которые он давным-давно пережил в городе, всплыли откуда-то из глубин сознания и стали такими яркими, какими не были никогда. С трудом отбив очередной удар копья, Лони выдержал. Громко взревев, он швырнул свой жалкий обломок прямо в лицо противницы, бросился на утек и, легко прорвав окружение, умчался в сторону туманной чащи. Бросаться в погоню блондинка не стала. Глядя на быстро удаляющуюся тень, девушка презрительно фыркнула и, вздохнув с облегчением, устала, оперлась на родное копье. Увы, выносливость никогда не была ее сильной стороной, и даже такая вроде бы недолгая стычка сумела ее немного вымотать. Несмотря на разницу в боевом мастерстве, лысый сражался достойно. В конце концов, нанести смертельный удар она так и не смогла. Хотя в общем-то, не очень-то и старалась». «Не будешь догонять?» — поинтересовался смуглый воин, закончив со своим противником. «Сам сдохнет», — фыркнула она в ответ. Позади них раздался чей-то громкий вопль, больше похожий на медвежий рык. Обернувшись, блондинка и смуглый воин застали последние мгновения жизни великого Яго Фанга, которого частично освободили из земного заточения, чтобы пронзить копьями. Удивительных размеров гигант Отчаянно цеплялся за жизнь. Стоило его темнице дать слабину, как он тут же забился изо всех сил, пытаясь вырваться из каменного плена. Но, увы, его судьба была уже решена. Через минуту непрерывных избиений от аро и десяток ударов копьем огромное тело затихло. Хозяин башни отверженных был наконец убит. Довольно хмыкнув, Аро, сплюнул на труп врага и повернулся к пятерым выжившим изгнанникам, которые все еще стояли, прижавшись к холодному камню башни. Последняя надежда на относительно светлое будущее в их маленькой обители на краю мира обратилась с прахом. Благородному воину из когтя даже не пришлось ничего говорить. Выжившие в мгновение ока осознали свое незавидное положение и, рухнув на колени, все как один принялись вымаливать у него пощаду.